Глава 35. Алекс. Мой мир разлетелся в клочья через две недели после визита дяди. Я ехал на работу, когда мне позвонил Иван и попросил приехать как можно скорее. После увольнения он вел себя подозрительно тихо, но я догадывался, почему. Еще я догадывался, зачем он попросил меня приехать. Я этого ждал. Я позвонил ассистентке, попросил ее отменить все сегодняшние встречи и уже через два часа был в Филадельфии. Поднимаясь по лестнице к дядиному дому, я замедлил шаг, уверенный, что его камеры следят за каждым моим движением с того момента, как я подъехал к воротам поместья. Он сидел за рабочим столом и смотрел по телевизору свой любимый русский сериал. «Привет, дядя». Я прислонился к стенке и засунул руки в карман и демонстрируя небрежное безразличие. У Ивана дернулся глаз. «Доехал, наконец, маленький засранец». Я подавил улыбку. Дядя редко ругался, видимо, он сходил с ума от ярости. И «Я понимаю, почему». Выглядел он ужасно. Я заметил проплешину в волосах, шелушащиеся красные пятна и отвратительные гнойники на коже. На бледном лице отпечаталось измождение. Для такого тщеславного человека, как дядя, подобное ухудшение внешности должно быть настоящим кошмаром. Я всегда найду время навестить любимого дядю. Моего единственного дядю, хоть и ненадолго. Выглядишь неважно. Стресс из-за потери работы. У него на подбородке дернулся мускул. «Ты вернешь мне должность генерального директора». Я чуть не рассмеялся. «С чего бы?» «Потому что...» Иван откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе. «У меня есть то, чего ты хочешь, и сдается мне, ты готов на все, лишь бы это вернуть. В том числе уйти из Арчер Групп, восстановить меня в должности генерального директора и перевести мне 50 миллионов долларов за моральный ущерб», — пояснил он. Похоже, его умственные способности пострадали гораздо сильнее внешнего вида, если он, правда, на такое рассчитывал. «Ну, разумеется», — снисходительно ответил я. «Только давай сначала посмотрим на это магическое что-то». «Я сказал что-то?» — в глазах Ивана загорелась злоба. «Я имел в виду кого-то». «Заводи». Последнее слово он пролаял по-русски. За дверью послышалась какая-то возня, и в моих жилах застыла кровь когда крупный мужчина в камуфляжных штанах затащил в комнату двух связанных девушек с зажатыми ртами. Аву и Бриджит. Они смотрели на меня с глубочайшим ужасом на лицах. Мне потребовалось неимоверное усилия воли, чтобы не проявить заметной реакции. «Ясно», — скучающим голосом протянул я. «Прости, дядя, но я не вижу ничего и никого, стоящего хотя бы собачьего дерьма, не говоря о 50 миллионах долларов». На лице Авы виднелся небольшой порез, ее щеки были мокрыми от слез, и она смотрела на меня широко раскрытыми глазами с явным ужасом. На руках проступали синяки от пальцев мужчины в камуфляже, и я заметил покраснение и натертости от веревки на запястьях. Аве больно. В животе вспыхнула дикая, всепоглощающая ярость и заполнила каждый дюйм моего существа. Я бросил взгляд на мужчину в камуфляже, и он посмотрел на меня в ответ. С уродливой мордой сочилось самодовольствие. Ненадолго. Сегодня он умрет. Медленно. Болезненно. Я с удовольствием разглядел на нем несколько порезов и синяков, авы и Бриджит явно сопротивлялись, впрочем, это не имело значения. Он осмелился прикоснуться к моей собственности, и теперь я заставлю его мечтать о смерти. Охранник, которого я нанял присматривать за Авой на случай, если дядя задумает провернуть подобное дерьмо, тоже умрет за некомпетентность. Рядом с Авой заерзала бледная Бриджит. Мужчина, предупреждающий, дернул ее за руку, но к ее чести она не сдвинулась с места, только бросила на него презрительный взгляд. Царственная принцесса, даже в лапах у похитителей. Кстати говоря, где, черт побери, ее телохранитель? Риз, бывший морской котик, он должен быть куда компетентнее нанятого мной придурка. Но раздумывать над этим вопросом было некогда. Я снова переключил внимание на дядю, который многозначительно ухмылялся. «Алекс, тебе меня не одурачить!» Пропел он тонким пронзительным голосом. «Я видел, как ты на нее смотришь. Это из-за нее ты затормозил план мести. Ты ее любишь. Но сможет ли она любить тебя, когда узнает, что ты наделал?» Невидимая рука сдавила мне горло. Я задышал чаще. Я понимал, что задумал дядя. Он нуждал меня признаться в моей самой огромной лжи, в моем самом страшном поступке. Он хотел, чтобы Ава меня возненавидела, И самое ужасное, мне пришлось это сделать. Я был готов отказаться от Авы ради ее спасения. «А вот тут ты ошибся», — протянул я, глядя Ивану в глаза. «Дядя, ты меня недооцениваешь. Она всегда была лишь пешкой в моей игре. Как ты думаешь, почему я отдалился, когда ее отца посадили в тюрьму? Она стала мне бесполезна, но, признаю, секс был хорош. Я пожал плечами. Я не порвался с ней окончательно исключительно по этой причине». Краем глаза я увидел, как дернулась Ава. «Прости, солнце. Я заставил себя произнести ее прозвище с насмешкой. Карты раскрыты, а значит, я могу рассказать тебе всю историю целиком. Человек, о котором я тебе рассказывал, убийца моих родителей. Им был твой отец, ну, фальшивый отец, Майкл Чен». Ава изумленно вытаращила глаза, и Бриджит наконец утратила самообладание. Ее резкий вдох был слышен даже сквозь кляп. «Я всегда знал. Я оттолкнулся от стены и направился к ней». Мужчина в камуфляже напрягся, сделал шаг в мою сторону, но Иван с восторженной улыбкой махнул ему рукой. Ублюдок наслаждался происходящим. «Думаешь, на первом курсе нас с Джошем случайно поселили в одном доме? Крупная взятка нужному человеку творит чудеса, а врага лучше всего уничтожать изнутри. Я разыграл карту погибших родителей, вызывая у Джоша сочувствие, пока он не пригласил меня на каникулы. И когда все ложились спать, я шпионил». Установил в вашем доме жучки, рылся в документах твоего отца и нашел массу интересной информации. Как думаешь, почему за последние годы его бизнес постигло столько неудач? По щеке Ава скатилась слеза, но я продолжал. Прости, солнце. Я разваливал его империю кусочек за кусочком. А вы с Джошем даже не подозревали. Я тихо рассмеялся, несмотря на пожар в груди. Этот год должен был стать кульминацией». Я собирался, наконец, осуществить свой план по публичной унизительной ликвидации его компании. Но мне требовалась дополнительная информация, требовался предлог еще раз побывать в его кабинете. А Джош, мой билет в ваш дом на каждый день благодарения, объявил, что едет волонтером в Центральную Америку. Так не вовремя. Я провел рукой по ее лицу, понимая, что, возможно, прикасаюсь к ней в последний раз. И тут появляешься ты. Самую трудную часть работы Джош сделал сам, когда попросил за тобой ее присмотреть. Но я подкинул идею переезда в его дом. В конце концов, я улыбался, пока сердце медленно разрывалось на части. Гораздо легче влюбить в себя девушку, если вы видитесь каждый день, и ты влюбилась так легко, что мне даже <смех> стыдно. Милая, доверчивая Ава, ты так стремилась чинить все сломанное и так отчаянно нуждалась в любви, что брала ее везде, где только можно. Ава качала головой, ее грудь вздымалась и опускалась. Она перестала плакать, но глаза горели гневом и болью. «Умница, ненавидь меня. Не плачь из за меня. Никогда из-за меня не плачь, я того не стою». «Ночью, после ужина в День Благодарения, я, наконец, нашел нужную информацию», — продолжил я. «Когда бизнес твоего отца начал рушиться, он впал в отчаяние и заключил несколько дряных сделок с дряными людьми. У меня было все готово. ФБР, медийный цирк». О планируемом убийстве Майкла в тюрьме я молчал. Присяжные еще не вынесли своего вердикта. Но представь мое удивление, когда к тебе вернулись воспоминания. Словно ранний подарок на Рождество. Если у меня не получалось упечь его из-за бизнеса, можно было задействовать покушение на убийство. И это сработало вот... Только я повернулся к дяде, чьи глаза угрожающе вспыхнули. Я ошибался. Майкл оказался ни при чем, верно, дядя? Губы Ивана растянулись в тонкой усмешке. Он стал совсем не похож на человека, который привел меня в свой дом и растил как сына. По крайней мере, я так думал. На строительство отношений уходят годы, но достаточно секунды, чтобы их разрушить, а наши были разрушены до основания. «Никому не доверяй, Алекс. Удар в спину всегда наносят те, от кого меньше всего ожидаешь». «В этом вся прелесть!» — сказал он, слегка поморщившись. «Это крошечное движение доставило мне огромное удовольствие». Прошло две недели, и, должно быть, он уже испытывает серьезную боль. Хотя сердце разрывалось на части от взгляда Авы. Она смотрела на меня, как на незнакомого человека. В каком-то смысле, так оно и было. «Майкл был одним из конкурентов твоего отца, когда Антон вышел на рынок Мэриленда. Они никогда не ладили. Антон ненавидел методы Майкла в ведении дела. Майкл ненавидел, когда кто-то посягал на его территорию». Со временем они пришли к соглашению, но из Майкла вышел отличный козел отпущения. Было совсем несложно придумать доказательства, которым поверил такой впечатлительный подросток, как ты. Иван закашлялся. «Ты умный парень, но тебя ослепила жажда мести. Впрочем, я всегда ненавидел Майкла. Однажды он унизил меня на вечеринке. Твой отец пригласил его в качестве жеста доброй воли, хотя я говорил Антону этого не делать». Я не удивился, когда узнал, что Майкл еще и психопат. Кто бы говорил. Холодно бросил я. Дядя до сих пор таил обиду из-за какого-то оскорбления на вечеринке, хотя дело было несколько десятилетий назад. Я приложил немыслимые усилия, чтобы скрыть от Майкла свою связь с Иваном и с собственным отцом. Вряд ли он пригласил бы домой сына убитого им, как я тогда думал, человека. Я сменил наши фамилии и стер все улики, связывающие нас с Антоном Дудиком. При рождении нас с дядей звали Иван и Алекс Дудики, но мы стали Иваном и Алексом Волковыми. Мне повезло, что дядя оказался таким параноиком. До основания Арчер Групп у него почти не было публичных фотографий или следов, и это сильно облегчило дело. Как выяснилось, я старался напрасно. Майкл уже встречался с Иваном и знал его связи с моим отцом. Я ему не нравился, но он спокойно пускал меня к себе в дом, потому что не был убийцей». Я поверить не мог, как долго дяде удавалось морочить мне голову. Ведь я считал себя гением, мастером стратегии. Но оказался жертвой типичной людской ошибки. Доверился человеку лишь потому, что он меня поддержал в самый трудный момент. Дядя был моим единственным живым родственником, и я позволил этому факту повлиять на собственное восприятие. А теперь из-за моего промаха страдает Ава. Внутри все сжалось, я... Избегал ее взгляда, посмотрев ей в глаза, я бы точно утратил самообладание, а этого я себе позволить не мог. Не в тот момент, когда человек в камуфляже направлял на нее пушку, а мой дядя пристально наблюдал за происходящим. Возможно, он умирает, но не стоит его недооценивать, пока он не окажется в гробу. «Тоже можно сказать и о тебе!» Иван снова поморщился, хоть и попытался это скрыть. Я надеялся, ублюдок будет страдать до последнего вздоха. «Ты я, Майкл». Мы все из одного теста, готовы на все ради достижения своих целей. Я знал, приютить тебя — разумный шаг. Ты был так благодарен. И я не мог допустить, чтобы твой интеллект пропал даром. Мы отлично поработали, правда?» Он обвел рукой свой роскошный кабинет. «Я отлично поработал. А ты присосался ко мне, как паразит, коим ты и являешься». Иван разочарованно хмыкнул. «Разве можно так разговаривать с человеком, который спас тебя от ужасов приемной семьи?» Тебе следует быть благодарнее. Он и правда был сумасшедшим. Я понимаю, почему мама старалась держаться от тебя подальше. Сказал я. Должно быть, почуяло безумие за километр. Фальшивая улыбка Ивана растаяла, а его лицо исказилось от гнева. «Твоя мать была тупой шлюхой!» Прошипел он. «Я ее любила, она меня отвергла, хотя я был рядом задолго до ее знакомства с твоим отцом, наивным, мягкосердечным Антоном». «Я ждал и ждал, когда же она одумается, но этого так и не случилось». Он фыркнул. «Когда она рассказала Антону моих письмах, он перестал со мной разговаривать. Ему не хватило мужества встретиться со мной лицом к лицу, но он пожаловался всем нашим общим друзьям, и они прекратили со мной общение». Его глаза пылали от ненависти. «Никто не смеет втаптывать меня в грязь! Он забрал то, что я любил, поэтому я забрал то, что любил он!» «Ничто? Кого?» Сжав зубы, уточнил я. Моя мать не была предметом. Иван захихикал. «Ох, Алекс, любовь все-таки смягчила твое сердце». «Я не влюблен», — процедил я. «Но маленькая птичка напела мне другое», — он хрипло закашлялся. «У меня было несколько интересных бесед с хорошенькой блондинкой по имени Мадлен». Мадлен, в красках описала, как ты бурно отреагировал, когда она столкнула бедняжку Аву в бассейн. Меня пронзила ярость. Мадлен, я не знал, как она познакомилась с моим дядей, но, видимо, Иван следил за мной дольше, чем я думал. Я в очередной раз проклял себя за ослабленную бдительность. Уже через месяц от Хос Индестрис останется горстка пепла. Я позабочусь об этом лично. Я уже подготовил хворост после случая в бассейне. Осталось просто его поджечь. Тебе нужно просто отдать мне должность и деньги и подписать договор, где говорится, что ты больше никогда не станешь меня преследовать и занимать корпоративные должности. И я отпущу Аву и ее маленькую подружку, — сказал Иван. Сделка простая. Интересно, он знал, что Бриджит — принцесса Эльдоры? Если да, то он идиот, раз ее в такой втянул. Если нет, то он идиот, потому что не навел справки. «Я взвесил все варианты. Иван ничего не сделает мне, Ави и Бриджит, пока я не переведу деньги и не верну ему должность. Но это не займет много времени. Он знал, совет директоров подчиняется мне. Я могу снова сделать его генеральным директором за один звонок». «Уточняю, это не просьба», — сказал Иван. «Я улыбнулся, в мозгу закрутились шестеренки». «Конечно, я могу согласиться на твою просьбу», — дядя ухмыльнулся. «Или я могу спасти твою жизнь». Ухмылка исчезла. «Что ты, черт подери, такое несешь?» Я подошел к дяде. Мужчина в камуфляже предупреждающе поднял пистолет, но Иван махнул ему рукой и прищурил слезящиеся глаза, когда я выразительно посмотрел на его кожу, волосы и дрожащую от едва скрываемой боли руку. До него дошло. «Как?» — прорычал он. По моему лицу скользнула улыбка. «Ты очень хотел пить, когда явился ко мне домой пару недель назад». «Чай!» — Иван поморщился. «Когда начали проявляться симптомы, я пошел на осмотр. Врачи сказали...» «Что, у тебя синдром Гиена-Баре?» Я вздохнул. «К сожалению, симптомы очень похожи, но, увы, это не Гиен-Баре». «Мелкий засранец! Что ты натворил?» Мое внимание привлекло легкое движение за спиной у мужчины в камуфляже, заметное только с моего места. Я никак не отреагировал на увиденное, даже когда мои мысленные расчеты скорректировались с учетом нового развития событий. В наши дни на черном рынке можно купить что угодно. Заявил я, лениво играя с уродливым обезьянем преспопье. Включая смертельный яд, знаешь, какой разрушает сейчас твою нервную систему? Он очень похож на талии, без запаха, без вкуса, без цвета. Его сложно обнаружить, потому что он очень редкий, и симптомы отравления часто путают с другими заболеваниями. Но в отличие от Талия у него нет широко известного противоядия. К счастью для тебя, дядя, существуют секретные противоядия, и я припас пузырек». Дядя дрожал от ярости. «Откуда мне знать, что ты не лжешь?» Я пожал плечами. «Видимо, придется мне довериться». А потом одновременно произошли три вещи. Ава бросилась на увлеченного нашей беседой охранника и выбила из его рук пистолет. Телохранитель Бриджит схватил его сзади, применив удушающий захват, А я выхватил из спрятанной под пальто кобуры пистолет и направил его на дядю. Другой рукой я отправил с телефона быстрое сообщение, состоящее из одной единственной цифры, не сводя при этом глаз с Ивана. «Стоять!» — крикнул он. Все замерли, и происходящее напомнило мне гротескную сцену из какой-то комедии. Рис держит мужчину в камуфляже за шею, а другой рукой прижимает к его виску пистолет. Ава и Бриджит пытаются выбраться из пута, а я готов в упор выстрелить дяде в грудь. «Алекс!» Иван нервно хихикнул. «Дорогой племянник, разве это необходимо? Мы же все-таки семья». «Нет, ты убил мою семью». Я взвел курок, и он побледнел. «Ава, Бриджит, выйдите из комнаты». Они не сдвинулись с места. «Немедленно!» Их ноги были свободны, и они могли выбраться из комнаты, несмотря на по-прежнему связанные руки. «Вспомни, сколько у нас с тобой было хорошего», принялся упрашивать дядя, вновь надев маску как я привел тебя на первое занятие по мага как мы ездили в Киев на твой шестнадцатый день рождения». Выстрел прогремел громко и ясно, заглушив его мольбы. Иван застыл, узумленно раскрыв рот. На его груди расплывалось алое пятно. «К сожалению для тебя я не из тех, кто впадает в сентиментальность, прежде чем нажать на курок». Сказал я. «Я не испытывал ни капли жалости к человеку, который меня вырастил. Он оказался убийцей и лжецом. Как и я» но я уже давно смирился, что отправлюсь в ад. Ты умрешь сегодня, такой же уродливый снаружи, как и внутри. Ты... неблагодарный...» Прозвучал второй выстрел, его тело дернулось. «Это за мою мать. Первый был за моего отца. Это...» — раздался третий выстрел. «За Нину. За Аву. За Бриджит. А это...» — я взвел курок в последний раз. «Это за меня». Я всадил пулю ровно ему между глаз. К тому моменту дядя был уже давно мертв, его тело покрыто дырами, а ноги утопали в блестящие лужи крови, но мои слова, как и пули, предназначались не для него, а для меня и моего собственного, нечестивого искупления. Я повернулся к дядиному помощнику. Теперь он побелел как мел. Рис по-прежнему прижимал его к полу. Я поднял и рассмотрел брошенный мужчины пистолет. «Можешь отпустить его», — сказал я Рису. «Он мой». Надо отдать телохранителю должное, но он даже не моргнул и сохранял стоическое выражение лица с того момента, как проник в комнату. Казалось, Рис не проявит никаких эмоций, даже если перед ним появятся инопланетяне в серебряных пачках и начнут танцевать макарену. «Уверен?» Он сильнее надавил пистолетом на висок. «Уверен. Тебя ждет твоя принцесса», — ухмыльнулся я. «А мусор предоставь мне». Я направил пистолет на похитителя, не выпуская из руки второе оружие. Рис отстранился, продолжая целиться в мужчину на полу, но не сводя с меня глаз. А он умен. Он явно хотел разобраться с похитителем сам, но Бриджит была его приоритетом, а задача телохранителя — защита и эвакуация, но не бой. Как только он исчез, я выстрелил мужчине в коленные чашечки. Не чтобы убить, а чтобы покалечить его на время моей работы. Игнорируя его боли, я запер дверь». «Сегодня ты совершил ошибку». Доверительно сообщил я, опускаясь рядом с ним на колени. Мне вспомнились синяки и перепуганное лицо Авы. Ты прикоснулся к тому, что принадлежит мне. Я достал из ботинка жуткий на вид нож. Глаза похитителя расширились от ужаса. Ты причинил боль той, кто принадлежит мне. Воздух наполнился запахом мочи. Он описался. Для такого крепкого на вид парня он испугался слишком легко. Я скривился от отвращения. И теперь пришло время расплаты. Я задрал его рубашку и вонзил острие лезвие в живот. Я сделаю все медленно и сладко. Если Ава и Бриджит уже позвонили в полицию, а они точно это сделали, у меня оставалось лишь несколько драгоценных минут. Но несколько удобных инструментов и творческий подход творят чудеса, и минута может показаться вечностью. Не прошло и десяти секунд, как вопли раздались снова.